Фальшивые камни. Чтобы немного успокоиться после разговора с Рыковым, Агата позвонила маме. Маруся недоумевала по поводу того, что Олег до сих пор никак не проявил себя. Она пыталась узнавать о нем в ресторане и у друзей, давно его не видели, говорят. А с работы он, оказывается, уволился в декабре и больше не появлялся. Неужели плюнул на это дело и тихонько наркоманит где-нибудь в притоне? Агата выразила надежду, что так и есть стараясь, чтобы голос ее не выдал. С мамой уже хватит этого кошмара. Бабушка звонила. Твой новый номер она не знает, забеспокоилась. Как она? Да как? Журюсь, говорит. Торидаю я к детина. Вернусь домой. Сделаю все, чтобы ее забрать. Хорошо бы, Доню. Только как понять, что уже можно? Мамуля, все налаживается. Может, злодей этот уже канул в лету? «У тебя ведь тоже не появлялся?» «Нет». «Доню, это правда?» «Мам, ну рассуди сама. Если бы он меня нашел, я бы уже загорала в Тимбукту». «А где это? Откуда я знаю?» Они рассмеялись. Кажется, убедила. Попрощавшись с мамой, Агата постояла у окна, посидела, попила воды, походила по квартире. Успокоиться не получалось. «Почему не звонит Леонид?» Куда пропал Марк? Хоть бы Соня вернулась поскорей. Промучившись часа два, она решила спеть. Что-нибудь сложное. Из Петра Ильича. Лизу или Иоланту. Про полночь, которая близится, а Германа все нет, как-то актуальнее. Она запела сначала в полголоса, а потом увлеклась. Ах, истомилась, устала я. Ночью и днем только о нем. Выводила Агата и чувствовала, как сдавливают грудь, Терзание Лизы. Она видела себя у этой канавки. Понимала, что любимый не придет никогда. А значит, жить ей больше незачем. То, что в квартире кто-то есть, она поняла не сразу. Рванула навстречу шуршанию в коридоре и увидела рыдающую на подставочке для обуви Софу. «Соня, что? Ты певица, что ли? Из большого? Так поешь, что меня на слезу прошибло». Соня высморкалась в салфеточку и посмотрела на агату покрасневшими глазами. У ее ног стояли пакеты с продуктами. Ты без игоря. Мама решила, что мы плохо следим за ребенком, все больше с мужиками какие-то ничем и отбила его на сегодняшний вечер. Кстати они звонили, нет. Тогда давай что ли ужин приготовим, смотришь, кто-нибудь и подтянется на запах. Они потащили пакеты на кухню. Так ты что? «Профессиональная оперная дива?» «Да нет, я вроде Фроси Бурлаковой, самоучка». «Да ты что?» — поразилась Софа. «Никогда бы не подумала». «Такое спеть, лет десять учиться надо. А чего ты в консерваторию не пошла? С таким голосом была бы уже в ласкала». «Да как-то не случилось ласкала. В доме ни мужиков, ни денег. Пришлось выбирать из того, что могло нас прокормить». «А кем ты работаешь?» «Ну, в смысле, у себя». «Я гемолог. «Ого! Так Генрих наш покойный тоже гемологом был, причем известным. Не слышала? Корц!» «Осторожнее, Агата. Слышала кое-что. А что мы варить будем?» «Да вот думаю, свинина или курица. Запекать или жарить?» Они увлеклись выбором меню, и разговор перетек в безопасное русло. То, что она никому, ни Соне, ни Марку не рассказала, что приходится им родственницей, Начинала Агату мучить. Сначала она сама не знала. Потом все сложилось так, что признаться стало. Как-то неудобно. А теперь совсем неловко. Во-первых, вдруг они подумают, что она затесалась в их семью с умыслом. причем вовремя так появилась. Аккурат после смерти Генриха. Может, хочет кусок наследства отхватить. про Профурсетка этакая. А во-вторых, она влюбилась быстрее, чем поняла, что Марк — муж ее сводной сестры. И теперь признаться значит навсегда вырвать его из сердца. Конечно, именно так и надо поступить, но как смочь? Нет, надо сделать иначе. Когда все закончится, и Олега найдут, она просто тихо исчезнет из жизни этих людей. И не надо никому ничего рассказывать. Собственно, зачем? Они прекрасно проживут и без нее. Забудут быстрее, чем ее поезд исчезнет вдали. А она постарается начать все сначала. вернется на завод, запишется на курсы вождения и обязательно в кружок хорового пения. И закроет этот гештальт. Агата поняла, что плачет. И, боясь, что Соня заметит слезы быстренько прошмыгнула в ванную. Умывшись, постояла в прихожей, успокаиваясь. И тут в дверь позвонили. Она открыла. На коврике сидела Муся. Агата чуть не завопила от радости. «Муся! Мусенька! Ты откуда взялась?» Агата подняла пушистую подругу и прижала к груди. Тут только она заметила Марка, который, улыбаясь, смотрел на их с кошкой нежную встречу. «Я подумал, с Мусей тебе будет спокойнее, и...» Она не дала ему договорить. Обняла свободной рукой и поцеловала крепко от всей своей истрадавшейся от печальных раздумий души. Она ведь мысленно уже попрощалась с ним навсегда. Ее поцелуй был таким страстным и чувственным, что Марк, забыв о кошке, сильно прижал Агату к себе и, не давая отстраниться, ответил тем же. Наверное, Соня так и застала бы их прилипшими друг к другу. Но Муся возмутилась. Она рассерженно мяукнула и, вырвавшись на свободу, сиганула в сторону кухни. Оттуда сразу же раздался виск Софы. а, -а, -а! «Это кто? Блин, откуда кошка? Это чья такая?» «Соня, не пугайся! Это не дикий камышовый кот, а всего лишь Муся!» — крикнул Марк, не выпуская из рук Агаты. «Это моя!» — подтвердила Агата, продолжая обнимать Марка за шею. И тут на лестнице послышались шаги. Агата втащила Марка в прихожую и захлопнула дверь. Соня вышла и уставилась на них. Наверное, с их лицами было что-то не то. Поэтому Агата прошмыгнула в кухню и срочно полезла в холодильник за молоком. «Кормить дорогую гостью!» Марк о чем то разговаривал с Соней в прихожей. Дает мне время прийти в себя», — поняла Агата. Она несколько раз выдохнула и, налив в блюдце молока, начала неторопливо нарезать овощи для салата. «Дура! Как есть! Настоящая дура!» «Закрыть гештальт, говоришь!» Всем твоим честным намерениям грош цена. Стоило его увидеть, уже рассеропилась, целоваться полезла, лобызаться, так сказать. Потерпеть не могла. Ну и что дальше? Ругая себя последними словами, она понимала, что, находясь рядом с Марком, сдерживаться не сможет. Значит, надо установить дистанцию. Километров эдак в тысячу или две. Я твердо знаю, что любовь пройдет, когда два сердца разделяет море». «Это откуда?» «А, из собаки на сене». «Золотые слова». Когда Марк с Соней вошли, она была спокойна, как буддистский монах. Сейчас Марк посмотрит на нее и поймет, что поцелуй был лишь проявлением благодарности за Мусю и больше ничего. Но Марк не смотрел на нее. Он разговаривал по телефону и выглядел озабоченным. «Ты приехать сможешь?» «Я у Сони. Нет? Я могу быть полезен? Тогда что?» «Понял. На связи». Марк посмотрел на женщин и неожиданно подумал, что в который раз замечает. В минуту опасности или тревоги Агата и Соня словно притягиваются друг к другу. Вот и сейчас Соня сразу встала рядом с Агатой, и та прижалась к ней боком, словно ища защиты или защищая. «А ведь они знакомы. Три дня». Странное создание эти женщины». Марк отказался даже от чая и уехал, не объяснив куда. Женщины остались коротать вечер в одиночестве. Ужинали в молчании. Обе понимали, что любой разговор свернет на тревожащие всех события. А им и без того было не по себе. Что-то назревает. Эта мысль витала в воздухе. Агата, не откажи. Спой что-нибудь» если можно». Что ж, Агата, не чинясь, спела «Самотайм» Гершвина. Соня закрыла глаза и наслаждалась. И было чем. Получилось хорошо. «Эх, мне бы голос», — мечтательно сказала Соня. «А то единственное достоинство — бюст. Да и то все думают, что силиконовый. Такая досада». Немного развеселившись, Соня решила похвастаться и показала серьги, подаренное на свадьбу двоюродной сестрой. «Смотри, какая прелесть!» Нина сказала, что украшения с рубином в древности дарили новобрачным на счастье. «Красотища!» «Да, очень красивые. Рубин еще дарили для смягчения любовных страданий, особенно если любимый умер. Неужели?» «Значит, надо поносить, а то лежат в серванте». Агата поднесла серьги поближе к свету, чтобы рассмотреть рубины. Камни были очень чистые, густого насыщенного цвета. Такие в природе встречаются крайне редко и стоят невероятно дорого. Если это не синтетика, то подарок действительно королевский. Она пригляделась внимательнее. «Можно рассмотреть поближе?» — спросила она. «Конечно. Вам, гемологам, наверное, это жутко интересно». Ниночка говорила, что камни дорогие. Агата достала из сумки складную ювелирную лупу, которую по многолетней привычке всегда таскала с собой. Натренированный глаз гемолога рассмотрел на камешках едва видные полосы. Поверхность явно была поцарапана. Но корунды относятся к высокому классу твердости, уступая лишь алмазам. Даже синтетические рубины поцарапать нелегко. Возможно, имитация, пироп... Или Альмандин? Не может быть, чтобы Нина подарила сестре обычные стекляшки, не предупредив об этом. Агата посмотрела на Соню. Настоящий рубин. Точно пригодился бы ей. Стекло не помогало еще никому. Они посидели еще немножко и решили лечь спать. Ведь всем известно, что утро вечера мудренее, поэтому непременно принесет хорошие новости. Ты знаешь сказала напоследок Соня. «Мне почему-то кажется, что мы с тобой близкородственные души. Странно, правда? Знакомы всего ничего, а такое ощущение, что давно». Агата только вздохнула. Муся, не найдя в доме удобное кресло с подушечкой, улеглась в ногах у Агаты. «Все лучше, чем одной где-нибудь на коврике».